Глава 2 Здание парламента неприятно поразило Марию своим абсолютным спокойствием. Впрочем, что с ним должно произойти? Какие вообще события могли бы потрясти бывшее Министерство экономики, стоящее здесь со сталинских времен, чуждое сострадание и хотя бы налета современности? В таких местах всегда теряешься, в пространстве и времени. Повсюду истертые бесчисленными спинами стены, до трещин высиженная кожа кресел, ухода сотрудник ФСО, сверлящий взглядом до дна твоей совести. Не ты ли в далеком детстве без спросу съела банку варенье? Не мир, а фантом, рожденный исторической памятью но всегда застывшее, законсервированное для потомков безвкусное желе нетленной бюрократии. Один поворот бронзовой массивной ручки переносит тело не только в другую эпоху, в другой мир, где суета и стремительный бег всего лишь желание остаться на месте. Здесь самая нелепая фраза произносится с осознанием своей значимости. Здесь верят лести, улыбаются врагам, Аплодируют пошлости мир кукол и кукловодов, а главное — уверенности, что дешевый спектакль и есть реальная жизнь. Зазеркалье. Когда не знаешь, что говорить, говори по-французски. Когда идешь, носки ставь в рось и помни, кто ты такая. «Черная королева» из сказки Льюиса Кэрролла мелькнула, И тут же растворилась в воздухе. Мария последовала ее совету, распрямив плечи, уверенным шагом прошла мимо прапорщика. Укрывшись в своем кабинете от людских и столовских запахов, безнадежно заплутавших в бесчисленных коридорах и впитавшихся в стены, нажала кнопку телевизионного пульта, словно не ящик включила, а инициировала запуск ракеты. До взрыва несколько часов, а мир продолжает жить, будто впереди целая вечность. Кто сообщит об этом первым? Россия или НТВ? Остановившись на последнем, Мария скинула пальто и села за стол. Итак, чем убивают вечность? Разговорами, планами, чтением. Связалась с приемной. «Лиза, будьте добры, чашечку кофе». «Константин на месте? Пусть зайдет». Пододвинула ближе ворох бумаг. Сосредоточиться не удавалось. Текст превращался в ровные черные линии. Она не слышала, как Лиза принесла ей кофе, не видела, как вошел Константин. Увидев, удивилась его присутствию. Едва ли вспомнила, что вызывала, но спросила, повинуясь привычке, «Что у нас сегодня?» «Все по графику», Три интервью, встреча с группой экспертов по пакету законов о борьбе с коррупцией. После провала пакета на заседании правительства они подготовили другой план действий. А вечером встреча с избирателями в округе, отчет о проделанной работе. К девяти надо успеть на посольский прием. Все отменяется. Мария потеряла нить перечислений снова отвернулась к экрану. Сегодня трудный день они обидятся если не придете заметил помощник не распознав в интонации ледяного оттенка с укором добавил третье приглашение скоро узнаете я могу в любой момент уехать, но это невозможно костя проследил за ее взглядом на экране мелькали рекламные ролики повысил голос требуя внимания «Невозможно отменить встречу с экспертами-избирателями!» и «Скоро узнаете», — монотонно повторила она, — «я не могу говорить, но все отменяется!» Помощник поднял руки. «Сдаюсь!» «Ну, ладно, если так!» И уже без надежды встряхнуть, заинтересовать эту новую, непривычно замкнутую Марию, попросил... Может хоть одно интервью дадите? Газета массовая, журналист известный, тема реформа правительства. В нынешних условиях это то, что нам очень надо. Ведь борьба продолжается, правда? Она кивнула. Ну так что время еще есть? А есть ли оно это время? Мария автоматически взглянула на часы. 11.30. «Интересно, сколько еще?» «Хватит!» «На что, собственно?» «На то, чтобы дать интервью или изменить жизнь?» «Очередной раз поверить, что ее идеи кому-то нужны, и снова разочароваться!» Помощник обиженно уставился в телевизор. Еще бы он так старался. Пригласил известного журналиста, а теперь Мария срывает ему все планы. «Хорошо, я отдам интервью», — кивнула она, — «зовите». Журналист действительно оказался весьма известным и даже знакомым. К сожалению, предыдущая встреча не оставила у Марии хороших воспоминаний, вернее, не оставила никаких. Это в начале политической карьеры она волновалась из-за глупых, никчемных вопросов, поражалась умению вывернуть ее слова наизнанку, Звонила, спорила, даже во сне, продолжая что-то кому-то доказывать. С годами пришло умение забывать. Забывать бездарных журналистов, а помнить талантливых. Но последних становилось все меньше. Ну вот, забыла имя. Подобное случалось с Марией нечасто. У тех, кому политика заменяет жизнь, память на имена и лица отточена, как у разведчиков». И Константин, хорош, хоть бы напомнил. Вытащив из памяти желтоватую статью двухмесячной давности, полную липкого словоблудия и самоутверждения автора за счет своего визави, Мария вспомнила подпись «Николай Елистратов». Справившись с подкатившей волной раздражения, терпеливо поздоровалась. «Здравствуйте, господин Елистратов» и сразу определила границы, даже не пытаясь выглядеть приветливой. «Надеюсь, в этот раз мы поговорим быстро и содержательно, у меня совсем нет времени». С безусловной уверенностью в себе, подсмотренной в западных фильмах и отработанной в московских клубах, журналист развалился в кресле. Все так же в манере американского баловня судьбы ответил, «Нет проблем, а закурить можно?» Конечно, вот пепельница. В противовес его хамоватости Марии хотелось быть безупречно вежливой. Вам чай, кофе? Спасибо, уже угостили в приемной. Каким временем я реально располагаю? Я просил один час. Мы договорились с Костей. Его тон и наглость все же задели. Час времени. Профессионалам хватает получаса. И в итоге они выстраивают потрясающие материалы. Только адепты бумажных блокбастеров заставляют говорить долго и много, чтобы поймать на оговорках. Не знаю, стараясь держать себя в руках, ответила она, может его уже совсем и нет. Наигранная заинтересованность на лице журналиста сменилась профессиональным беспокойством. Что-то случилось? «Давайте начинать», — оборвала его Мария, пожалев о случайно брошенной фразе. «Хорошо». Елистратов разочарованно прикурил сигарету, включил диктофон, как будто передернул затвор автомата. «Вы подготовили нашумевший пакет административной реформы, включая законы о борьбе с коррупцией. Что ж, дело благородное. Кто только с ней не боролся». Столько воплей вокруг вашего пакета, а вы продолжаете бороться. А ради чего? Чем он так хорош? Это вы рейтинг себе поднимаете? Или серьезно, я выполняю обещания данные людям. Пакет реформы власти, власти, а не общества, часть моей предвыборной программы, напомнила она. Я делаю свое дело, а вы уж интерпретируете как угодно. Это ответ на один вопрос, и теперь самое интересное. Чем моя идея принципиально отличается от других? Мария вдруг начала заводиться, как будто не было позади неудачи и превратно истолкованных Елистратовым слов, и отчаянно захотелось достучаться до этого в принципе умного молодого человека, наверняка способного к размышлениям, иначе вряд ли ему удалось бы стать столь известным. «В России создан миф», — продолжала она, — «что у нас самый наглый чиновник, самый вороватый бизнесмен, самый продажный журналист...» Елистратов прижал к груди руку и картина поклонился. Мария через силу ему улыбнулась. «Но я верю в людей, в их изначально нравственную природу». Если создавать правила, при которых быть честным профессионалом выгодно, а ворам невыгодно, то можно добиться успеха и в борьбе с коррупцией, и неуплатой налогов и так далее. Все предыдущие законы направлены на ужесточение наказания, а мои — на стимулирование честности. «Но это же романтический бред!» Единожды слезав образ популярного ведущего политического ток-шоу, Иллистратов не собирался пробоваться на другие роли. Как можно заставить чиновника, распределяющего миллиарды рублей, не воровать? Вы что, решили надеть на себя доспехи Дон Кихота? Власть не и мельницы. «Ему не хватает публики и табличек с надписью «Аплодисменты» для самых удачных реплик», — подумала Мария. Вы меня не только перебили, но и не поняли. Немного сбитая с толку журналистом, несомненно, готовящим скандальные вопросы и ответы заранее, Мария все же попыталась ему объяснить. «Ваше ключевое слово «заставить», а я...» Динамичная зеленая заставка экстренного выпуска новостей оборвала на полуслове. Немигающим взглядом Мария следила, как заставка сменяется изображением ведущего, затем картинкой знакомого здания. Иллистратов с интересом оглянулся на экран. Первым отыскал на столе пульт, снял блокировку громкости. По предварительным данным в кафе находятся десятки заложников. Есть дети, цифры уточняются. Неожиданно появившийся звук показался Марии оглушительным. «Десятки заложников». Информация ушла, свершилась. И что теперь? Есть дети. Непроизвольно дернувшаяся в поисках пульта рука задела кофейную чашку. Фарфор жалобно звякнул. В глазах Елистратова вспыхнул охотничий азарт. «Вы знали что-то заранее?» Мария пресекла попытку журналиста заполучить скандальный материал. «Вы же видите? Мы не можем продолжать интервью. Ужас, просто ужас!» Она успела подумать, что кто-то другой, оказавшись на ее месте, составил бы фразу заранее, а она, как всегда... Мелькнувшая мысль затерялась в лавине других обрывочных мыслей, потоки экстренных сообщений и телефонных звонков. «Ждут комментариев. Ведущие каналы телевидения». Голос Константина вытащил Марию из какофонии мыслей и звуков. «Никаких комментариев». С удивлением услышала она собственный ровный и уверенный голос. «Встречи отменяются» всем успокоиться и быть на рабочих местах. Помощника обескураженно оставил кабинет. Мария бросила взгляд на телефон правительственной связи. Единственный аппарат, не издавший еще ни звука. «Ну что же ты молчишь? Так долго?» Будто в ответ на ее мысли телефон зашелся, как ей показалось, «воем сирены». Иллистратов не сводил с Марии глаз. Почуявшим добычу ястребом замер в кресле, фиксируя каждое движение. Вот она берет трубку, внимательно слушает, нажимает отбой. Открывает мобильник, задумчиво вертит в руках, выключает, кладет в карман, подхватывает сумочку. Машинально, не замечая сидящего журналиста, берет пальто, не прощаясь, выходит из кабинета.